Родион Дубина. «Изгой ночного клана». Том 3. Читает Ярослав Лукашов, Глава 47. Настал твой черед, дорога зовет. Иди же по ней сквозь стены дождей. Иди на пролом сквозь бешеный шторм. Иди сквозь туман, сквозь мрак и обман. Пускай не везло, иди всем на зло, только вперед, настал твой черед. Арктида, настал твой черед. Дорога была долгой и утомительной. Я несколько раз пытался расспросить о чем-то дантиста, но он думал только о логове ночников. Все разговоры сводились к этому. Другие темы его просто не интересовали. «Почему ты сам не мог найти это логово? Или Ари поручил бы это?» «Достаточно просто проследить за ночниками», — поинтересовался я. «Думаешь, мы не пробовали? Я даже специально обученных людей нанимал». Но все попытки заканчивались неудачами. Часть людей плохо ориентировались за стенами города и либо терялись, либо просто были сожраны мутантами. Некоторых раскрывали ночники и передавали под стражу. Ари вернулась через сутки, жалуясь на непогоду и голод. И даже за сутки ей не удалось вычислить их логово. До сих пор не пойму, как они успевают сходить в логово и обратно всего за одну ночь. Скорее всего, это два разных отряда. Один сутки идет к логову, второй идет в город. Я думал, их логово где-то под ночным вулканом. «Может, и там есть, но я только этот нашел». «И как же ты его нашел?» Спросил Данти. «Я же говорил, проследил за отрядом ночников». «И как они тебя не заметили в пустыне?» «Я же не шел прямо за ними, а отстал на пару часов пути». «И что, они не устроили засады на такой случай? Не путали следы?» Не а, видимо, расслабились за последние годы». Слушай, когда замнем всю эту историю с твоей семьей, ты можешь работать на меня. Вместе мы весь этот город нагнем. Мне нужны такие люди. Неожиданно сказал дантист. Посмотрим, сначала я хочу вернуть свою жену и дочь. Конечно, конечно, не переживай, с твоей женой все в порядке, я не сделал ей ничего плохого. А твои люди ее не обидят, пока тебя нет в городе. Не, а хотя, да не. Изобразил он сомнение, а потом заржал. Его бойцы поддержали шутку босса и тоже весело посмеялись, несмотря на усталость. «Ни хрена не смешно», — сказал я злобно. И что-то в моем голосе было устрашающее, от чего все резко замолчали. «Расслабься, вар, это была шутка. Что же с тобой не так?» Задумался Данти и ушел в себя. «Давай убьем его!» «У него такая сильная частица! Я очень хочу ее!» Подбивал меня голос Мерканима. «Не сейчас. Сначала убьем Руфуса и его шайку!» Тихо ответил я. «Да, у него тоже сильный дар. Ладно, я подожду». Мы дошли до логова и дождались ночи. Во-первых, нужно было отдохнуть после суток в пути. Во-вторых, ночью и я, и дантист, намного сильнее. Да, большинство врагов тоже из ночного клана, но есть и сумеречники. И сказать по правде, их я боюсь намного больше. Увидев, на что способен Руфус, в том лесу он будто взорвался, как боеголовка, убив всех вокруг. «Этот лес, да и те руины! Даньте это плохие места!» Обратился к боссу один из бойцов. «Заткнись и найди свои яйца. Мы еще даже в логово не попали, а ты уже ноешь». «Но, Данти! Пошел вон!» — Рявкнул тот, и боец ушел, нервно озираясь. «Надеюсь, ты нас правильно привел. Если это какая-то западня, можешь забыть о своей жене». «И я надеюсь», — ответил я. Понемногу начинал подниматься ветер. Не буря, конечно, но находиться на открытой местности становилось дискомфортно, а сложно. «Ну, давай, веди!» сказал дантист, когда второе солнце опустилось за горизонт. Почувствовав прилив сил, я направился к крайнему дереву. На самом деле, мертвый лес тут не заканчивался, а лишь немного прерывался, создавая проход к вулкану. Затем он продолжался, скорее всего, вдоль всего горного хребта. Подойдя к вулкану, тревога только нарастала. С двух сторон зловещий лес... Впереди загадочное явление, созданное не то природой, не то людьми. В логове скрывается человек, которого я считал другом, а позади – мой заклятый враг. Ситуация не из лучших. Камень найти было нетрудно, я бы даже сказал, проще простого. Камней возле крайнего дерева была уйма, а вот найти среди них нужный – это уже посложнее. «В чем дело?» поинтересовался дантист, видя мое замешательство. «Да вот пытаюсь понять, какой из камней открывает вход!» Задумчиво ответил я. «Чего? Что ты несешь? Под одним из камней есть скрытый механизм, открывающий тайный проход!» Пояснил я, будто ребенку. «Так найди его, да побыстрее, мои люди все больше нервничают!» Злобно рявкнул Данти, оглядываясь, как и его люди. «Но это твои проблемы. Зачем было истеричек брать с собой?» «Слышь, не учи пса кусаться. Без тебя разберусь, кого мне брать». Я начал топтаться по всем камням, задерживаясь на каждом, минимум по 10 секунд и проклиная того пленника. Хотя как тут объяснишь, где нужный камень? Они все разных размеров и форм. Возможно, и цвета отличались. Ночью это трудно было понять а спустя минуту сорвался самый слабонервный боец. Он уже полчаса как обливался потом от страха и едва не свернул себе шею, глядя на 360 градусов. Затем смельчак выхватил свой меч и побежал в сторону пустыни. Двое других бойцов попытались его остановить. — Пусть бежит! — рявкнул на них дантист. Те переглянулись и с сочувствием наблюдали за убегающим товарищем. «Пустыня его убьет», – добавил Данти и продолжил следить за мной, не забывая оглядываться. У меня на секунду возникла странная мысль, что если задержаться тут подольше. Вся его армия разбежится, а может и сам Дантист не выдержит. Но потом я откинул эту идею. Нам нужны бойцы, чтобы зачистить логово от ночников. Да и жене моей не поможет смерть Дантиста. Еще через минуту не выдержали два других парня, но они не стали бежать, сломя голову, навстречу смерти в пустыне. Они о чем-то начали спорить с каждым словом, увеличивая накал эмоций, а затем набросились друг на друга. Один выхватил кинжал, хотя у него был и меч. Второй не стал мелочиться и достал из-за спины боевой топор. Получив небольшую рану от кинжала, боец попал лезвием топора противнику в череп, расколов его с чавкающим звуком. Его действие сопровождала безумная улыбка, как у маньяка, познавшего смысл жизни в убийствах. Затем он повернулся к остальным бойцам, ошеломленно наблюдавшим за ним. А после небольших раздумий безумец бросился на толпу. Его тут же проткнули два арбалетных болта и пара копий, после чего он замертво упал на землю. «Что это еще такое? Вы что тут устроили, слабаки трусливые?» — заорал на своих людей дантист. «Я для чего вас привел? чтобы вы обосрались тут от страха?» «Но, босс, этот лес!» — начал оправдываться один из парней. Донтист молча подошел к нему и обхватил двумя тентаклями, вырвавшимися из его рук. Еще одно щупальце схватило парня за шею, а четвертое выбило говорившему несколько зубов. Данти взял один зуб себе в мешочек, после чего отпустил беднягу. У того челюсть дрожала от боли, а изо рта текла кровь. Но он ничего не сказал, лишь закрыл рот руками и завалился на землю, зачем-то пытаясь собрать несколько упавших зубов. «Есть еще желающие поспорить, подраться или побегать?» Злобно спросил он у толпы. Все старались отвести взгляд и, казалось, даже не дышали. Я же молча продолжил поиски механизма, пока у нас еще оставались люди. Да, дисциплина у его людей хромает и держится только на страхе. Да и с нервишками у бойцов проблемы. На меня и дантиста этот лес почти не действует. Точнее действует, но я могу с этим бороться. Хотя есть сильное желание просто уйти отсюда подальше. Дантист подошел ко мне почти вплотную, когда я приблизился к очередному камню. «Если ты не найдешь чертова логова, я убью сначала тебя, а потом и твою жену. Но перед этим покажу ей твое тело, которое будут жрать ноксы на Арене». Очередная угроза едва не вывела меня из себя, но как раз в этот момент Я наступил на нужный камень, и под нами раздались щелчки механизма. Что-то крутилось под землей и глухо стучало, отдаляясь от нас в сторону скалы. Затем часть камней отъехала в сторону, открывая проход шириной в пару метров. Выглядело это, будто я, побоявшись угрозы, выполнил, что от меня требовалось, хотя на самом деле это было случайное совпадение. Данти посмотрел на меня так, будто я специально оттягивал этот момент, но ничего не сказал. Его люди загомонили, доставая оружие, и направились к входу. Механизмы работали около минуты, пока массивная каменная дверь полностью не убралась с прохода. К этому времени мы подошли к открывшейся пещере, всматриваясь в кромешную тьму. На улице тоже было темно. Хотя мои глаза почти все могли видеть. Но внутри было гораздо темнее, и зрению требовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к этому. Если мы окажемся в кромешной тьме, то тут никакое зрение не поможет. Чтоб оно работало, необходим хотя бы крошечный источник света. Первым в пещеру дантист отправил меня, и я не стал спорить. Вряд ли здесь есть какие-то ловушки. Это же не пустующее здание. Тут каждый день, ну или реже, но все же ходит большое количество людей. Хотя, может, они все знают об этих ловушках и, к примеру, держатся правой стороны. От этих мыслей идти вперед перехотелось. — Слушай, я выполнил свою часть уговора, но если тут ловушки, я не хочу умирать. Обратился я к дантисту, пройдя всего пару шагов. — Ни хрена ты не выполнил. Может, это никакая не лаборатория, а логово мутантов? Одно другому не мешает. Шагай давай, или сдохнешь прямо сейчас». Я послушался, мысленно представляя, как убиваю этого ублюдка. Мои надежды оправдались, и внутри не оказалось никаких ловушек. Разве что входная дверь начала закрываться спустя пару минут. Но вряд ли это, чтобы запереть нас внутри. Хотя как раз изнутри механизма открытия я не нашел. Может, стоило подождать еще минут пять, пока зрение привыкнет. Но дантист ждать не хотел, и мы практически на ощупь шагали вперед. Я видел лишь очертания стен, будто в какой-то видеоигре выкрутил гамму на максимум, чтобы просмотреть местность темной ночью. Бойцы дантиста хотели зажечь факелы или хотя бы посветить зажигалками. Это довольно редкая вещь в этом мире, но у хорошо снаряженных отрядов всегда есть одна или даже две. Но босс запретил своим людям использовать любые источники света, чтобы заранее не выдать своего присутствия. Также он строго запретил всем издавать какие-либо звуки. Разве что в крайнем случае, например если на нас нападут. Правда, уже через несколько минут в этой пещере я начал ощущать чужое сканирование. Руфус или другой сильный псионик засек нас или подозревает о нашем присутствии. Дантисту я не стал ничего говорить. Сказано молчать, значит надо молчать. К тому же он вроде бы и сам умеет их чувствовать». Он даже подозревает о мерканиями в моем теле, хоть и не знает, что это такое. Где-то около километра мы шли по пустой пещере. Нам встречались разве что опоры потолка из толстых деревянных балок. Причем это то самое черное дерево, из которого мы делали колья для сумеречной твари. Больше никаких признаков людского участия тут не было. Вскоре проход стал немного шире, где-то метра 4 в ширину. А вот высота потолка оставалась неизменной, что-то около 3 метров. Внезапно давление вражеского псионика усилилось, и я едва не упал на пол от боли. Но мне удалось остановить его атаку и даже вытеснить из своей головы. Остальные даже не шелохнулись и также спокойно шли вперед. Следовательно, атаковали только меня. Но почему? Руфус узнал меня и хочет остановить? А может, он не знает, что я здесь не один? Да нет, если меня заметил, то и других должен был. Или он не считает их угрозой? Но дантист сильнее меня на пару ступеней, разумнее устранить сначала его». Попытки проникнуть в мою голову не прекращались, и мне пришлось немного замедлить шаг, чтобы сосредоточиться на сопротивлении. «Все в порядке?» — едва слышно спросил дантист, заметив мое странное поведение. Я не стал отвечать, бросив все силы на защиту. Не знаю, как у меня это получалось, но даже без помощи Меркани моя защищался от более сильного псионика. А ведь прав был Рорик. Ментальная защита у меня выше, чем все остальные навыки. Почему так? Одис его знает, но мне это очень помогало. Или мешало. Вскоре Руфус поменял тактику и прекратил непрерывное давление. Вместо этого он атаковал резко, спонтанно, давая мне время расслабиться. Из-за неожиданности таких атак, хоть я их все же ожидал, Он сумел добраться до моего сознания, пусть и ненадолго. «Перестань!» — пронеслась чужая мысль у меня в голове. Но я сумел откинуть ее за какую-то долю секунды. Еще около минуты меня никто не трогал, а затем новый резкий посыл. «Послушай, идиот!» «Нет, ну какой наглец!» «Лезет в мою голову, еще и оскорбляет. Что он пытается мне сказать?» Или это какой-то обман? Не отпускать его в свою голову я не собираюсь. «Варус, да что с тобой?» Снова спросил дантист. «Меня кто-то...» Начал отвечать я, но зря отвлекся. Руфус снова пробрался в мою голову. На этот раз немного дольше. «Просто выслушай меня! Ты все не так понял!» Ответить я ему не мог. Я даже не чувствовал, где он находится, но и выталкивать его не стал. Нужно хотя бы выслушать. — Спасибо. Я в прошлый раз хотел с тобой связаться, но ты сопротивлялся, и поэтому я не мог заговорить. Ты сейчас думаешь, что я предатель и встал на сторону ублюдка Харда. Только все не так. Я втерся к ним в доверие, чтобы найти это логово. Как только я очухался от атаки кипятильщиков, я прикинулся, будто потерял память. После чего со мной и связались агенты ночников. Они предложили хорошие условия, деньги, служебный рост, причем в моем же клане. Обещали сделать меня его главой. Я сделал вид, что согласился. Слава Руфуса верилось с большим трудом. С чего бы ночникам сразу ему доверять? Пусть он даже потерял память, почему он должен к ним примкнуть. Но байка складная, стоит послушать дальше. Затем мне предложили пройти проверку, узнать, чего я стою, да и насколько мне можно верить. Я согласился и отправился с ними. Мы направились в пустыню, но на перевале встретились с другим отрядом ночного клана. Меня начали прощупывать их псионики. Представляешь, у них есть гибриды с двумя частицами, прямо как у тебя». Все эти мысли пронеслись в голове довольно быстро. Если бы он говорил это обычным способом, ушло бы несколько минут. Я же принял эту информацию в 10 раз быстрее. Он прервался, видимо, чтобы отдохнуть, а затем снова связался со мной. «Я прикинулся, что они проникли в мою голову». Среди них не было никого выше третьей ступени, а у меня четвертая. Хотя в группе ментальное воздействие становится сильнее, если сконцентрировать его на одну цель. Но я сдержал их натиск и показал лишь то, что можно было показать. Мне поверили и отвели в логово. Даже людей выделили под мое командование. Затем их главный ушел в логово, а я встретил тебя. Попытался поговорить, но ты меня как-то вытолкнул и оглушил. Не знаю, как тебе это удалось. И даже сейчас ты можешь мне сопротивляться. Хотелось задать ему множество вопросов, но отвечать я не мог. Только принимать его поток мыслей. Постепенно я даже начал ему верить. Мне хотелось ему верить. Не мог же он все это придумать в конце-то концов. Или мог? «Сейчас вы упретесь в стену, точнее в дверь, такую же, как снаружи, но я могу ее открыть. Мы убьем людей дантиста вместе, его оставим в живых и обменяем на твою жену. Также убьем всех ночников, в этом логове их немного, зато твоя дочь здесь. Как тебе план? Нас хоть и немного, но элемент неожиданности даст нам преимущество». Ты, главное, отвлеки его на пару минут, пока мы не перебьем всех. Твою ж мать, Руфус, что это за выкрутасы такие? Почему нельзя было сказать мне обо всем? Вот и что мне теперь делать? Нет, сразу я ему поверить не могу, но вот выбор нужно сделать сейчас. Скоро начнется замес, и мне нужно драться за одну из сторон. Впрочем, у меня есть своя сторона – в которой я не сомневаюсь. — Это еще что такое? — заголосил дантист, когда весь отряд уперся в каменную стену. — Похоже на такие же ворота, как у входа в пещеру, — предположил я. — Ты не знал о них? Как они открываются? Словно в ответ на его слова в камне по центру образовалась трещина. Она медленно расширялась, а камни раздвигались в разные стороны. Через трещину к нам пробивался яркий свет, который сильно ослеплял первое время. Когда щель стала такой, что в нее можно было просунуть руку, в людей донтиста полетели стрелы и арбалетные болты. Немного, но пару человек ранило, прежде чем все спохватились и расступились в стороны. — Чего стоите, как бараны? Стреляйте в ответ! — командовал дантист. Так ведь не видно ничего! «Идиот, просто стреляй в щель! Они перед ней стоят!» Люди дантиста стали отстреливаться небольшими арбалетами. Броню такие не пробьют, да и на большое расстояние стрелять ими сложно. Но до 20 метров в плохо экипированных людей запросто. Через полминуты проход был достаточным, чтоб через него могли протиснуться люди. Но никто не спешил вступать в рукопашную. Соваться к врагу по одному было слишком опасно. Обе стороны продолжали перестрелку, хотя для дантиста она была крайне невыгодна. Руфус и еще несколько ребят со способностями телекинеза перехватывали и отводили почти все стрелы. Лишь пару раз я услышал с их стороны крики боли, но в таком обстреле все же был смысл. Сумеречники тратили свою внутреннюю энергию, А она не бесконечна. Еще через минуту дверь уже почти полностью разъехалась, и тут началось. Бойцы дантиста схлестнулись с ночниками в рукопашной. И хоть у них не было способностей, неплохая тренировка позволяла им держаться не хуже ночного клана. Правда, если бы не дантист, его людей смели бы за минуту, но парень был сильнее любого из своих противников. Разве что Руфус мог с ним потягаться. Интересно было бы посмотреть на их бой, но, видимо, не в этот раз. Верить Руфусу или нет, я окончательно не решил. Хотя новость о моей дочери сбила меня с толку. Однако это может быть враньем подлого псионика. Но вот в том, что Дантист мой враг, я не сомневался. Его предложение о работе на него было лишь для отвода моего внимания. Даже не проникая в его мысли, я понимал, что он меня убьет. Может, не сразу, может, попробует извлечь мою частицу, но в живых он бы меня не оставил. Но и я не дурак, чтоб нападать на него в окружении его же людей, поэтому дождался подмоги. Не полезу же я в это логово вместе со своим врагом без всяких козырей. Мерканима можно не считать, он слишком непредсказуем, да и пока что слабоват. Еще перед походом к Дантиисту я договорился с Кутисом и дал четкие указания. Как только мы выйдем из города, он должен был отправиться за нами, зайти в поселок, собрать боеспособных ребят и найти это логово. То, что его так долго не было, можно объяснить поиском механизма. Видимо, он также застрял на этом моменте, как и я. Но когда бойцы Руфуса и Дантиста схлестнулись в рукопашной, из темноты показались мои ребята. Ната сходу начала стрелять в противников, особо не разбирая, где ночной клан, а где люди Дантиста. «Сзади!» – заорал один из людей Дантиста. Ему тут же прилетела стрела в горло, а за ней и огненный шарик от Сэма, который поджег парня почти моментально. Однако Данти успел принять информацию и развернулся к новым противникам. К этому моменту он убил уже не меньше пятерых ночников и перевесил чашу весов в свою пользу. «Ах ты, крысеныш!» — рявкнул он, глядя на меня. «Друзей своих привел!» «А ты думал, я позволю тебе убить себя?» «Откуда ты? А, неважно!» «Вот только в одном ты просчитался, твои друзья тебя не спасут!» Прорычал он и бросился на меня. Я быстро создал щит, хоть и понимал, что он мне особо не поможет. Но Дантиста в прыжке сбил кут, создав свои щупальца. «И ты тут! Тебя же в рядовые разжаловали!» Прорычал Дантист. Кут не стал отвлекаться на разговоры и атаковал нашего врага. Я поддержал его как мог, сделав длинный клинок из материи. Мы даже вдвоем ничего ему не могли сделать, но мы неплохо его отвлекали, пока остальные убивали его людей. Луис тоже пытался нам помочь, но я жестом указал на ночников, и тот меня понял. Я получил несколько небольших ран, но исчерпал свои возможности ночной частицы. Мой щит порвали в клочья, а клинок особо не помогал в бою с обладателем четвертой ступени. Дантист отбивал меня одним щупальцем, а остальными тремя кошмарил Кутиса. Но длилось это недолго, и вскоре в нас полетели стрелы сумеречников. Рядом с Руфусом стояло четыре арбалетчика и стреляли во всех, кто выжил. Руфус лишь стоял и с улыбкой наблюдал за этим. «Руф, что ты делаешь? Останови их!» Заорал я, заметив эту сцену. «Извини, Варус, мне лишь нужна была твоя помощь», сказал он с улыбкой. После этих слов он атаковал ментально на троих, Дантиста, Кутиса и меня. Ната, Сэм и Луис лишь ошарашенно смотрели на него. Кутис отключился сразу. Я, на удивление, легко перенес его атаку, хотя голова не слабо закружилась и появилось чувство тошноты. Дантист, как и я, с трудом стерпел первую волну. Вскоре Руфус повторил, только уже немного сильнее. Возможно, мне так показалось, ведь в первый раз он атаковал сразу троих, а сейчас вся сила пришлась на меня с Дантистом. Голова закружилась еще сильнее, и я едва не блеванул. Такое чувство, будто меня в микроволновку засунули и врубили ее на полную. Ната начала стрелять в него, но он без проблем останавливал все ее стрелы. Сэм создал сгусток пламени, однако не успел его бросить. Ему в плечо, грудь и ногу вонзилось четыре арбалетных стрелы. Луис побежал к Руфусу, мы с дантистом тоже нашли в себе силы и рванули к самому опасному противнику. «Ты мне не нужен!» – спокойно сказал тот и взмахом руки отправил Лысого в полет на добрых пять метров назад. Мы с дантистом лишь уперлись в невидимую стену в трех метрах от Руфуса. Правда, стена эта была небольшой и все же прослеживалась, когда мы в нее врезались. Где-то метр на метр, и поддерживать ее магу было довольно сложно. Из темноты пещеры появился Рорик с отрядом подростков, вооруженных арбалетами и парочкой луков. Среди них была и дочь Кутиса. — Ого, вас я тоже не звал. Что за утренник намечается? — улыбнулся Руфус. Непривычно было видеть его таким веселым. Хотя это может быть на нервной почве. — И что вы собираетесь сделать? Напугать сумеречника стрелами? Тогда вас маловато. Я могу остановить сразу десятка три. Продолжал он болтать. — А как ты их поймаешь, если не сможешь увидеть? — сказал Рорик своим писклявым голосом и бросил перед собой склянку. От нее во все стороны рванул густой дым, через который ничего не было видно. Однако стрелки как-то сумели прицелиться и выпустили в Руфуса с десяток снарядов. Судя по меткости, цель они видели плохо. Попали лишь два или три болта и только ранили Псионика, но этого хватило, чтоб он убрал сдерживающий нас барьер. Мы с дантистом тут же набросились на Руфуса, но он и в этот раз выкрутился. Телекинезом он переключил какой-то рубильник на стене, после чего в тумане что-то глухо ударило, передав по полу вибрацию. Нас с дантистом он просто вырубил, атаковав ментально почти вплотную. Все тело онемело, будто меня поразило током, и сознание угасло.